Шестой ининг Когда Триша проснулась, вокруг пели птички. Ярко светило солнце, уже высоко поднявшееся над горизонтом. Похоже, она проспала часов до десяти. И спала бы дольше, если бы не голод. Внутри от горла до колена образовалась огромная каверна, а посередине поселилась боль. Настоящая боль. Ее словно щипали изнутри. Тришу эти ощущения не на шутку перепугали. И раньше случалось, что ей хотелось есть. Но чтобы голод доставлял боль, такого еще не было. Она вылезла из шалаша. Повалив несколько ветвей, заковыляла к ручью, упираясь руками в поясницу. Наверное, выглядела она совсем как бабушка Пепсера Бешо, подслеповатая, с распухшими от артрита суставами, которая не могла ходить без посторонней помощи. Бабушка скрипуха называла ее Пепси. Триша опустилась на колени, уперлась в землю руками и стала пить, как лошадь из корыта. Она предчувствовала, что вода вновь вызовет рвоту и понос, но не видела иного выхода, кроме как напиться, чем еще она могла наполнить желудок. Потом встала, огляделась, подтянула джинсы, Они были ей в самый раз, когда она надевала их в сент спальне, в далеком прошлом, в далеких краях, а теперь стали великоваты. И зашагала вниз по склону вдоль ручья. Она уже не рассчитывала на то, что ручей выведет ее к людям, но ей хотелось уйти подальше от тришиного блевотного места. Она отмахала сотню ярдов, когда дала о себе знать наглая паршивка. Ты что-то забыла, не так ли, сладенькая? Чувствовала, что наглая паршивка тоже устала, но голос оставался таким же ледяным и ироничным, как и раньше. И, как обычно, она не грешила против истины. Триша остановилась, наклонила голову, постояла минуту-другую, потом повернулась и потащилась вверх по склону к тому дереву, у которого провела ночь. Ей пришлось дважды останавливаться, чтобы дать успокоиться бешено вьющемуся сердцу. Сил у нее осталось совсем ничего. Триша наполнила бутылку водой, положила ее и, превратившаяся в лохмотья пончо, в рюкзак. Тяжело вздохнула, закинув его за плечи. В нем же ничего нет, а такое ощущение, будто он набит кирпичами. И вновь тронулась в путь. шагала медленно и останавливалась каждые пятнадцать минут, чтобы передохнуть, хотя продолжала идти вниз по склону. Голова гудела, все цвета словно прибавили в яркости, а когда сойка затарахтела над головой, в барабанные перепонки Триши вонзились сотни острых иголок. Она притворялась, будто Том Гордон идет рядом с ней, за компанию, но какое-то время спустя необходимость в пропала. Он шагал рядом, и хотя Триша знала, что он галлюцинация, при дневном свете Том Гордон выглядел таким же настоящим, как и при лунном. Около полудня Триша споткнулась о камень и повалилась в заросли колючих кустов. У нее перехватило дыхание, сердце едва не выпрыгнуло из груди, перед глазами вспыхнули белые звезды. Первая попытка выбраться из заросли не удалась, колючки цепко держали ее. Девочка выдержала паузу, собралась силами, на несколько мгновений замерла, потом рванулась. Из кустов она вырвалась, но когда попыталась встать, выяснилось, что ноги ее не держат. И неудивительно. За последние 48 часов она съела одно сваренное вкрутую яйцо, сэндвич с тунцом, два туинкис и несколько палочек сельдерея и молодых побегов орлика. Ее также вырвало и пронесло. «Мне суждено умереть. Не так ли, Том?» – спросила она, ровным, спокойным голосом. Ответа не получила. Подняла голову, огляделась. Номер тридцать шесть. Ушел. Триша дотащилась до ручья. Попила. Вода более не вызывала болезненной реакции ни в желудке, ни в кишечнике. Девочка не знала, что «сия» означает. То ли ее организм привык к этой воде, то ли отказался от попыток избавиться от гадости, которая в ней содержалась. Триша села, вытерла рот, посмотрела на северо-запад вдоль русла ручья. Склон сменялся равниной, зрелый лес уступал место более молодому с густым подлеском. Она уже знала, что идти таким лесом – удовольствие не из приятных, и понимала, что на длительное путешествие сил у нее просто не хватит. А если бы она попыталась идти по воде, то поток, скорее всего, шиб бы ее с ног. Не слышала она ни стрекотания вертолетов, ни лая собак. Подумала о том, что при желании могла бы услышать и первое, и второе. Видела же она Тома Гордона, когда этого хотела. Но проку от этого не было никакого. Реальными могли быть только те звуки, которые раздавались внезапно. Удивляли ее. но услышать их Триша уже и не надеялась. «Мне суждено умереть в лесу». На этот раз вопросительных интонаций в ее голосе не слышалось. Безмерная печаль отразилась на лице девочки, но слезы не закапали. Она вытянула руки, посмотрела на них. Руки дрожали. Наконец Триша встала, и двинулась вниз по склону, шла медленно, опираясь о стволы деревьев, хватаясь за ветки кустов, чтобы не упасть. А в это время два детектива из прокуратуры штата допрашивали ее мать и брата. Во второй половине дня психиатр, работавший в полицейском управлении, попытался их загипнотизировать, и с Питом ему это удалось. Как детективы, так и психиатр. Задавали вопросы, связанные с автостоянкой, на которую они свернули ранним субботним утром. Не видели ли они синего мини-вена? Не видели ли они коротко стриженного блондина в очках? Господи! Из глаз Куиллы брызнули слезы, которые ей так долго удавалось сдерживать. Господи, вы думаете, мою девочку похитили, не так ли? Утащили в лес, пока вы спорили? Тут заплакал и Пит. В ТР-90, ТР-100, ТР-110 поиски Триши продолжались, но район поисков существенно сузился, и поисковые группы получили указание сконцентрировать свое внимание на том участке, где Тришу видели в последний раз. Мужчины и женщины, прочесывающие лес, теперь искали скорее не девочку, а ее вещи – рюкзак, синее пончо, одежду – но не трусики. И сотрудники прокуратуры, и полицейские знали, что трусиков не найти. Такие, как Мазеролле, с нижним бельем своих жертв не расставались, хранили их, и после того, как тела жертв находили в канавах или дренажных штольнях. Триша Макфарленд, которая не только никогда в жизни не видела Фрэнсиса Раймонда Мазеролли, но даже понятия не имела о его существовании, находилась в 30 милях от северо-западного периметра нового уменьшенного района поисков. Члены ассоциации следопытов штата МЭН и егерей службы охраны лесов, скорее всего, этому не поверили бы, даже если бы их не пустили по ложному следу. Более того, она уже покинула штат Мэн. В понедельник, в три часа пополудни, Триша пересекла границу Нью-Хэмпшира. А еще через час или около того Триша увидела кусты, усыпанные красными ягодами, рядом с буковой рощицей. Она направилась к кустам, не решаясь поверить своим глазам. Разве совсем недавно она не убеждала себя, что может как по заказу увидеть и услышать, Все, что ей захочется. Все так. Но она также сказала себе, если увиденное или услышанное удивит ее, значит, она видит и слышит что-то реально существующее. И уже через несколько шагов она не сомневалась, что кусты настоящие, никакая это не галлюцинация. Кусты мечелы и обсыпавшие ветки сочные красные ягоды, похожие на маленькие яблочки. «Ягоды!» – выкрикнула она, и последние сомнения отпали, когда две вороны, лакомившиеся ягодами в гуще кустов, взлетели в воздух с карканьем. Дойти до кустов шагом у Триши не получилось. Последний отрезок она пробежала и остановилась у первого куста, тяжело дыша с пятнами румянца на щеках, протянула грязные руки, затем убрала их. У нее возникла безумная мысль, что «пальцы пройдут сквозь ягоды». И никакая это не Митчела, а кусты вампиры, как в фильмах ужасов. Стоит ей коснуться ягод, как они превратятся в шипы и вопьются в ее руки, чтобы напиться теплой кровушки. Нет. Триша качнула головой, вновь потянулась к ягодам и после секундного колебания коснулась одной, маленькой и мягкой. Ягода лопнула под ее пальцами. Красный сок брызнул на кожу. Однажды она видела, как отец брился и порезался. Такие же крошечные капельки выступили тогда на щеке. Триша поднесла палец с капельками и маленьким кусочком кожицы ко рту облизала. Митчела по вкусу напомнил ей не жвачку тибери, а сок клюквы, налитый из бутылки, которую достали из холодильника. От этого воспоминания Триша Заплакала, но едва ли она знала, что по ее щекам текут слезы, руки уже тянулись к ягодам, срывали их, заталкивали в рот, ягоды она не пережевывала, просто проглатывала и набивала рот новыми. Ее организм раскрылся, навстречу ягодам наслаждался их сладостью, все прочие ощущения исчезли, весь окружающий мир сузился до лесной плантации Митчеллы, на которую ей удалось набрести. Она срывала ягоды целыми гроздями и тут же отправляя их в рот, пальцы окрасились красным, потом ладони, наконец губы и подбородок. По мере того, как она углублялась в кусты Митчеллы, все большие участки кожи окрашивались соком, цвет которого так напоминал кровь, и вскоре напоминала девочку, которая сильно порезалась и нуждалась в срочной медицинской помощи. Заодно Триша съела и несколько листочков. Мать оказалась права. На вкус – ничего, вполне съедобное, даже если ты не лесной сурок. Кисловатая. А сочетание листьев и ягод напомнило ей желе, которое бабушка Макфарленд подавала с жареной курицей. Она бы и дальше двигалась на юг, методично обдирая кусты, но ягодная плантация резко оборвалась. Триша вышла из кустов и оказалась лицом к лицу с крупной оленихой. Ее темно-коричневые глаза не отрывались от девочки. Триша выронила горсть ягод, что держала в руке, и пронзительно закричала. Пока Триша ломилась через кусты, олениха не обращала на нее ни малейшего внимания. Не очень-то испугал ее и крик девочки. Уже гораздо позже Триша подумала, что в осенний охотничий сезон такая вот непугливость может стоить оленихе жизни. Олениха лишь дернула ушами, да... отступила на пару шагов вглубь небольшой полянки, на которой тут и там пересекались полоски пробившегося сквозь листву солнечного света. За спиной оленихи, взирая на Тришу с куда большим испугом, стояли на тоненьких ножках два олененка. Олениха развернулась, через плечо еще раз посмотрела на Тришу и неторопливо направилась к своим детенышем. Триша провожала ее восхищенным, полным изумления взглядом. Точно так же, во все глаза Триша смотрела и на бобров, которые сначала сидели на своих хатках, а потом уплыли по своим делам. Троица оленей постояла на краю полянки у Буковой рощицы, словно позируя для семейного портрета. Потом олениха мордой ткнулась одному из оленят в бок, может, подтолкнуло его, и втроем они ретировались в лес. Триша увидела их белые хвостики, а мгновением позже полянка осталась в ее полном распоряжении. «До свидания!» – крикнула им свет Триша. «Спасибо, что загляну!» – она замолчала на полуслове, потому что поняла, с чего это олени облюбовали эту полянку. Ее всю усыпали буковые орешки – О том, что они съедобные, Триша узнала не от матери, а на уроках ботаники 15 минут назад она умирала от голода. Теперь же ее радовали роскошным обедом, совсем как на день благодарения. Пусть и вегетарианским, но кому это мешало? Национальный праздник США, отмечаемый в 4 четверг ноября, посвящен первому урожаю, собранному в Плимутской колонии в 1621 году после голодной зимы в Новом Свете. Тогда колонисты устроили трехдневное празднество с благодарственными молебнами и пиршеством. Считается семейным праздником и отмечается традиционным обедом с индейкой. Триша присела, подобрала орешек, попыталась раскрыть его остатками ногтей. К ее удивлению... Проблем не возникло. Буковый орешек раскрылся легко, совсем как орешек арахиса. Скорлупа была размером с костяшку пальца, а вот зернышко оказалось чуть больше семечка подсолнуха. Триша раскусила зернышко, еще сомневаясь, сможет ли она их есть. Вкус ей понравился, да и ее организм ничего не имел против. Более того, зернышек буковых орешков ему хотелось никак не меньше, чем ягод Митчелы. Голод она в основном утолила ягодами. Триша не могла сказать, сколько она съела. Не упоминая о листьях, зубы ее, наверное, стали такими же зелеными, как у Артура Родоса, отвратительного мальчишки, который жил неподалеку от Пепси, но, скорее всего, много. Да и желудок у нее сжался, а потому орешки ей следовало. «Их надо взять с собой», – пробормотала Триша. «Да, крошка, орешками надо запастись». на будущее. Триша скинула с плеч рюкзак, удивившись тому, как быстро восстанавливаются силы. Только что она едва волочила ноги, а теперь, казалось, могла летать. Расстегнула пряжки, откинула карман и, нагибаясь и приседая, закружила по полянке, грязными руками собирая орешки. Волосы падали ей на глаза, свитер болтался, как на вешалке. Ей приходилось то и дело подтягивать джинсы. Они были ей в пору, Тысячу лет назад, когда она надевала их, но теперь так и норовели соскользнуть с бедер. Собирая орешки, она раз за разом бубнила себе под нос рекламную фразу о том, что положено делать, если разобьется ветровое стекло. Позвонить по телефону 1-800-54-Гиант. Когда Триша набрала столько орешков, что они полностью закрыли дно рюкзака, Она вернулась на ягодную плантацию, начала укладывать ягоды, те, что не попадали в рот, на орешки. Когда же Триша вынырнула из кустов в том месте, где и входила в них, где едва заставила себя дотронуться до первой ягоды, настроение у нее заметно улучшилось. Будущее уже не представлялось ей исключительно в черном цвете. «Все будет хорошо», – подумала она, – «и мысль эта». Так ей понравилось, что она произнесла эти три слова вслух. И не один раз, а два. Она подошла к ручью, таща за собой рюкзак, села под деревом. В воде – добрый знак – увидела маленькую серебристую рыбку, которая плыла по течению, возможно, малька форели. Триша повернулась лицом к солнцу и какое-то время сидела, закрыв глаза. Потом поставила рюкзак себе на колени, запустила в него руку – Перемешала ягоды и орешки. Ей вспомнился дядюшка Скрудж Макдак, пересыпающий золотые монеты в хранилище сейфе, И она весело рассмеялась. Абсурдный, конечно, образ, но очень уж похоже на ее теперешние занятия. Она очистила с дюжины буковых орешков, добавила на ладонь столько же ягод. Теперь она уже снимала их с грозди и тремя порциями отправила в рот. Десерт! Вкус был божественный, прямо как у мюсли, которые иногда они ели на завтрак вместо корнфлекса. После третьей порции Триша поняла, что она наелась до отвала. Впрочем, она не знала, сколь долго сохранится это чувство сытости. Может, орешки с ягодами ничем не отличались от блюд китайской кухни. Поел и вроде бы сыт, а через час вновь начинает разбирать голод. Но в тот момент ее желудок, напоминал наполненный подарками рождественский чулок. И как же это здорово, набить желудок. Она прожила девять лет, не зная, как мало надо человеку для счастья, но уж теперь не сомневалась, что полученного урока набить желудок – это здорово, не забудет до конца жизни. Триша откинулась к стволу дерева, заглянула в рюкзак. С ее лица – Не сходила счастливая улыбка, если бы она так не наелась, нажралась, как удав, подумала Триша. Она могла бы засунуть голову в рюкзак, как лошадь, сует голову в турбу с овцом, лишь для того, чтобы вдохнуть тот нежный аромат, что шел от ягод Митчелы, смешанных с буковыми орешками. «Друзья мои, вы спасли мне жизнь», — сказала она, — «спасли мою несчастную жизнь». На другой стороне ручья она видела полянку, усыпанную сосновыми иголками. Солнечный свет падал на нее длинными золотыми полосами. Над полянкой порхали бабочки. Сложив руки на животе, в котором уже ничего не бурлило, Триша наблюдала за ними. В тот момент она не могла сказать, что ей не матери, отца, брата, лучшей подруги. В тот момент Она не хотела возвращаться домой, хотя у нее болело и зудело от комариных и осиных укусов все тело. Никогда ранее не испытывала она такой умиротворенности. Если я выберусь отсюда, то никому не смогу об этом рассказать, подумала Триша. Она наблюдала за бабочками, а веки ее опускались все ниже и ниже. Две бабочки были белые, а одна черная или темно-коричневая. «И что ты не сможешь рассказать?» Сладенькая. Опять эта наглая паршивка, только голос уже не такой ледяной в нем, слышалось лишь любопытство. О том, что чувствую, о том, как мало человеку надо для счастья просто поесть, да, наесться досыта, а потом отвалиться.